Это немалое достижение, если учесть, что необъяснимый на первый взгляд характер их поведения, особенно склонность наносить себе физические повреждения, часто имеет важное значение. Более того, поведенческие паттерны и взаимосвязь между ними могут иметь эвристическую ценность при выяснении и теологии проблем пациентов. Диалектические дилеммы, о которых идет речь, удобнее всего представить в виде трех пересекающихся осей, рисунок 3.1. Каждая ось соединяет две полярные противоположности. Первое. Эмоциональную уязвимость и самоинвалидацию, то есть непринятие собственных чувств. Второе. Активную пассивность и воспринимаемую компетентность. Третье. Непрерывный кризис и сдерживаемое переживание горя. Если через точку пересечения провести горизонтальную линию, разделяя оси пополам, то характеристики над чертой Эмоциональная уязвимость, активная пассивность и непрерывный кризис будут теми, которые в своем развитии подверглись преимущественному влиянию биологического субстрата эмоциональной регуляции. Соответственно, характеристики, которые на схеме оказались ниже горизонтальной линии, самоинвалидация, воспринимаемая компетентность и сдерживаемое переживание горя подверглись большему влиянию социальных последствий эмоционального выражения. Ключевой момент заключается в том, что дискомфорт крайних точек каждой оси приводит к постоянным колебаниям индивидов с ПРЛ между полюсами. Неспособность достичь точки равновесия, то есть синтеза, представляет собой основную терапевтическую дилемму.